Амутал предусмотрел все, каждое ее движение, каждую мысль. Перлис словно увидела потемневшее от времени зеркало в стене и гнусную ухмылку своего главного мучителя, так и не показавшегося с момента ее бегства. Зачем? Он наблюдает за ней, ставаясь невидимым, впитывает каждый гран ее мук. Чего он добивается? К сожалению, она знала ответ слишком хорошо. У нее не осталось ничего, кроме гордости. И за это последнее свое достояние она решила бороться до самого конца. А ведь стоит произнести вслух всего несколько слов. «Прости меня, великий господин, прими тело мое и душу мою». Так звучала ритуальная фраза рабыни, которой научили ее в камере пыток. Им не удалось сломить ее волю. Пока не удалось. Но она знала, что передышка будет недолгой, а сил оставалось совсем немного. Шорох за спиной заставил ее содрогнуться и сжаться в комок, подтянув ноги под самый подбородок. Крысы. Наверное, это именно крысы. Они знают, чего она боится больше всего. Они могут читать каждую ее затаенную мысль. Именно поэтому пытки их столь изощренны. Долго ей все равно не выдержать. Тогда зачем? Почему не прекратить мучений? Она представила его наглую ухмылку, его скользкие, нечеловеческие руки – Все, что будет потом, и лишь сильнее стиснула зубы. Шорох за ее спиной повторился. Отчетливые маленькие шажки и шепот. Едва различимый шепот, с трудом складывающийся в слова. Ты еще живая? Скажи. Не мог оставаться один. Я принес. Но это не то. Я думал, он носит ключи. Раньше не мог прийти. Ответь, не надо молчать. Рывком, не обращая внимания на боль, она села. Напротив нее серенький комочек меха. Большие, круглые, зеленые, вечно голодные глаза. Голые, длинные уши. Яруто. Как ты попал сюда? Я долго шел. Хозяин велел пригнать крыс. Но мы с прикованным кочегу подмешали сонной травы. И хозяин заснул. Мы хотим, чтобы ты жила. Я думал, хозяин носит на шее ключ. Но нашел только это. Он протягивал ей круглый золотой амулет, тяжелую странную вещь, испечренную неведомыми письменами. Цепь легла ей на руки неожиданным грузом, и странное мертвое тепло потекло от ее пальцев по всему телу. От этого тепла исчезли боль, воспоминания и желания. Все то, за что она боролась с таким отчаянием, вдруг стало глуше, незначительные второстепеннее. Гораздо важнее показалось мертвое золото амулета. Его цепь змеей словно сама собой скользнула с рук на шею. Амулет точно ждал этого жеста тысячи лет. Ахнул дьявольский хохот, завертелись стены ее темницы и исчезли, растворяясь в хороводе новых видений. Логинов с удивлением осмотрелся. Колодец исчез. Он сидел внутри хижины за большим деревянным столом. Напротив него... Чавкая и разбрызгивая по столу недоеденные остатки пищи, Ракшас заканчивал свой ужин. «Значит, есть к тебе разговор. Предложение. консенсус, Понимаешь?» Амутал отправил в рот новую гигантскую порцию каши и от вони Логинова замутила. «У меня украли одну вещь, нужную вещь, дорогую. Теперь она у твоей женщины». Ты ее забираешь, приносишь ко мне. Я отпускаю обоих. Совсем отпускаю. Он чавкал, коверкая без того невнятную речь. Вот он сглотнул, рыгнул, и два гигантских красных глаза, словно два раскаленных угля, уперлись в лицо Логинова, ожидая ответа. «Какую вещь?» «Она тебе покажет. Круглая, золотая, дорогая. Тебе не нужная». Отдаешь мне, получаешь награду, свободу и золото. Сколько весит? В десять раз больше. Договорились? Логинов вдруг понял, что произошло нечто непредвиденное, нечто такое, что может изменить всю их дальнейшую судьбу. Почему бы тебе не забрать эту вещь самому, если у тебя ее украли? Забирать нельзя. Нельзя забирать силой. Можно только получить добровольно. Тебе она отдаст добровольно, мне нет. Мысли проносились в голове Логинова стремительным хороводом. Что же тут произошло? Что с Перлис? Где она сейчас? Если этот предмет, о котором говорит Ракшас, имеет для него такое большое значение, каким образом он мог оказаться у Перлис? Вдруг он похолодел от поразившей его мысли. Что если это благовар? Что, если он уперлис? Сначала я должен ее увидеть, сначала договор. Подписать соглашение, потом видеть. Сначала видеть, потом соглашение. Ракшас зарычал: похоже, ему еще не приходилось сталкиваться с подобным противодействием. И сейчас в нем откровенно боролись два противоположных желания: раздавить непокорную козявку, посмевшую ему противоречить, или попытаться ее уговорить, чтобы добиться чего-то гораздо более важного.